Проснулся он от того, что рядом сидела куница, и почти на ухо грозно порыкивала скаля зубы. И он открыл один глаз и проворчал, — Чего тебе? Дай поспать спокойно. Но куницу неожиданно подержал Вячеслав. он уже сидел за столом и завтракал. Хозяйка, полненькая красавица, пыщущая здоровьем и весельем, поставила перед ним миску с кашей. Нарезанный свежеиспечённый хлеб и кувшинчик с козьим молоком. И толстяк, с большим аппетитом уничтожал всё это чавкая от удовольствия. Поторопей себя, свядон, сказал он, прожевав огромный кусок хлеба. Воевода скоро сбор объявит. Останешься без завтрака, а в полдень, кроме мяса вяленого, ничего не дадут. Вот потому Я обычно путешествую один, — пробурчал себе под нос Олег, спрыгивая с палатей и направляясь на улицу. Здесь он углядел на углу дома кадушку с водой, подошел к ней, сладко зевнул напоследок и макнул вниз голову целиком. Выдернул, отфыркиваясь, пригладил волосы и макнулся снова. Нагляделся приходя в себя после сна и холодного купания. Утро выдалось солнечное и теплое. Похоже, лето все же вспомнило о своих правах, и старина Хорс обещал путникам жаркий день. Это хорошо. Хоть лужи с дороги пропадут, да трава высохнет. А то ведь сесть просто так невозможно. Или щит под себя подкладывай, или пенек ищи. Когда он вернулся в избу, на столе его ждала та же снедь, что и Волхва, только с одним небольшим добавлением. Рядом с его миской, на постеленной ради почетных гостей скатерти, сидела грязными лапами куница и уплетала кашу из маленького блюдца. Каша была горячей, и куница обжигалась, недовольно фыркала, но все же ела, забавно теребя любопытный нос. — Ты совсем сбрендила, чмо мохнатая, — покачал головой ведун. — Ты хоть помнишь, что ты хищник. Тебе мышей положено ловить, а не крупой вареной давиться. Зверек повернул к нему мордашку и возмущенно щелкнул пастью. — Ого! — удивился Середин. — Она что, поняла, о чем я говорю? — Может, ты поняла, — пожал плечами Велеслав. — Твоя зверушка? Ты и знать должен. Ты молоко пить станешь? — Нет, конечно, — отмахнулся Олег. Вышел я из того возраста, когда титьку сосут. — Ну, так я допью. — Ну, пей, конечно, — кивнул Середин. — А где куница так свой хвост измазала? Зверек извернулся, поднеся к мордочке хвост, и некоторое время созерцал свой рыжебурый мех после чего возмущенно затявкал. — Ты, смотри, и вправду понимает, — удивился ведун и достал свою ложку. — Двигайся, тварь блохастая, шерсти мне в плошку не натряси. Браслет на руке, самой Марой подаренный, чего-то неприятно захолодил запястье. Ведун недовольно потер его, с удивлением ощущая под пальцами колющий ледяной холод металла. Но вдруг ложка выпала из ослабевших пальцев ведуна. Стены избы словно утонули в плотном белесом тумане, а перед глазами предстала мрачная камера, освещенная тремя факелами и в ней фигурки мальчика и девушки. Ведун встал и, не увидев перед собой стола, сделал пару шагов к детям. «Братик!» «Надобно как-то выбираться отсюда!» Любава опасливо покосилась на окружающие их сырые мрачные стены. Андрейка встрепенулся и удивленно вскинул брови. «Надо же!» Насколько он помнил, нянька так называла его только в крайних случаях. Но она действительно обращалась с ним как с братом, будучи не намного старше его и не настолько мудростям человеческим обучена. Похоже, нянька сильно напугана и на плечо мужское надеется. Мальчик легко вскочил с подстилки и медленно обошел камеру. Увы, для этого ему понадобилось шагов двадцать и более. На княжеские палаты поруб колдовской никак не походил. Впрочем, кормили их неплохо. Никто не тревожил, так что оба пленника маялись только от безделья. Ведун видел все, как через прозрачное, но не очень хорошо вымытое стекло, и, похоже, оставался невидимым для находящихся там людей. Пленников окружала каменная стена без всякого намека на дверь, а далеко вверху виднелось пятнышко света. Классический зиндан, яма, в которой обычно держали своих пленников чеченские ваххабиты. Или будут держать?» Середин сделал шаг вперед, собираясь подсадить мальчика, но по стенам, повторяя все изгибы и шероховатости, внезапно засветилась тонкая пленка, подмигивающая яркими огоньками, и за ней проявилась дверь. Едва мальчик приблизился к заговоренному проходу, как перед ним возникла легкая дымка. Андрейка осторожно протянул руку, однако ведун опередил его и первым коснулся призрачной паленки. Яркие всполохи едва не слепили его, но княжич, похоже, ничего не заметил. Под пальцами Олега на вождении исчезла, и оба увидели простую деревянную дверь, которая оказалась к тому же не запертой. Дведун легким толчком распахнул ее идем любава андрейка помог подняться девушке и пленники выглянули наружу но ничего опасного не обнаружили хорошо освещенный коридор почти сразу делал резкий поворот сырые стены и низкий потолок делали его похожим на готовую вот вот захлопнуться мышеловку и набивали не просто тоску а смертельный ужас и ощущение загнанности ни на миг не покидало осторожно шагающих людей. За поворотом обнаружилась круглая пещерка. Мягкий неяркий свет сочился, словно влага, из отверстия в потолке и рисовал на сухих пыльных плитах замысловатые узоры, ничуть не тревожа сумрак вдоль стен. Андрейка сделал пару шагов к центру, За юным княжичем, цепляясь за него, последовала любава. Едва они переступили порог, как сзади рухнула плита, отгораживающая путь назад. — Сварог, батюшка! — зашептала девушка, вцепившись в княжича. — Защити от беды неминучей! Внезапные из тьмы, уходящих в стороны коридоров, донеслось тихое зловещее шипение, которая стелилась вдоль стен, словно туман. Перед ними из мрака неторопливо выползло невиданное чудовище. Любого дико заверещала и сжалась в комочек, закрыв ладошками глаза. Княжич стоял, гордо выпрямившись, смертельно бледный от ужаса, он был не в силах отвести взгляд от приближающейся смерти. Никакого оружия у него не имелось, и потому единственное, что он мог сделать, — это достойно встретить смерть. Змеиная маленькая головка покачивалась на длинной тонкой шее, которая держалась на толстом мохнатом туловище с восемью паучьими лапами. «Нафь, непотребная! Погонь черночур меня!» Желтые глаза твари. С черными вертикальными зрачками не отрывали гипнотического взгляда от мальчика, и тот почувствовал, как обжигающая горячая волна прокатилась по телу, оставляя ощущение невесомости, легкости и безразличия. Раздвоенный язык проскользнул между острых зубов и тихое шипение, закружилось вокруг маленькой фигурки, завораживая убаюкивая, усыпляя. Лапы чудища заскребли по шершавому камню, и оно приблизилось к неподвижному человеку. Тихо всхлипывала любава, боясь открыть глаза, но тварь не обращала на нее никакого внимания. Медленно, словно оттягивая последний миг, змеиная головка приблизилась к шее застывшего княжича. С языка сорвалась пара ядовитых капель и с оглушительным как показалось мальчику стуком упала у его ног дай мне сил воин небесный не позволь сгинуть в темнице безвестной андрейка с трудом ворочил языком но отчаянно пытался призвать помощь его услышали тварь чуть отклонила голову изготовившись к броску как вдруг слева с глухим рычанием промелькнуло какое-то животное. Удар мощного тела оказался столь сильным, что ядовитая бестия отлетела к дальней стене и с противным визгом сползла на пол. Андрейка встряхнулся, сбросив наваждение и с удивлением уставился на чудную картину. Змееголовая тварь ловко вскочила, и угрожающе подняла первые две конечности. Перед ней, припадая на задние лапы и свирепо скалясь, изготовилась к прыжку большая рысь. Уши с забавными кисточками на кончиках были плотно прижаты к голове. Хвост нервно метался из стороны в сторону. Миг, и рысь прыгнула на тварь целись в горло. На в смертельной схватке, До наблюдавшего мальчика доносились только яростные рык и злобные шипение. Но он не знал, кто из них побеждает, чудовище или рысь, и не ведал, за кого беспокоиться. Из-за чего неизвестно откуда взявшаяся рысь могла напасть на чудовищную тварь. Но вдруг она просто решила ставить добычу себе. Андрейка не заметил, что сзади из мрака выступил Корней. И какое-то время также молча следил за схваткой. Наконец тварь издала почти человеческий всхлип и рухнула на пол. А рысь, тяжело дыша, подняла морду и посмотрела за спину княжича. Тот обернулся, боясь увидеть еще одно чудовище. Что же, но он почти угадал. Возвышающийся над мальчиком колдун смотрел на зверя, сузившимися глазами и чему-то улыбался. «Кто ты?» — наконец спросил он. «Откуда взялся?» «Неужели боги лишили его разума?» — подумал Андрейка. «С чего-то он со зверем разговаривает». «Зачем тебе, мальчик?» — между тем продолжал колдун. «Зачем оберегаешь его?» Но зверь молчал. Он приблизился к Андрейке и лизнул его руку. Княжич провел ладошкой по мягкой шерстке и вдруг увидел, что на передней лапе рыси тускло блестит серебром тонкий узорчатый браслет, распространяя вокруг мягкий свет, словно маленькая луна. А когда зверь поднял морду и встретился взглядом с мальчиком, тот понял, что смотрит в человеческие глаза. «Убирайся!» — вдруг взревел Корней и с силой сжал кулак. Воздух вокруг него, словно податливая пленка, потянулся вслед за кулаком. Колдун толчком направил волну в сторону мальчика и рыси, а зверь в ответ обнажил огромные клыки и глухо зарычал, вздыбив шерсть на загривке. Волна накатила на мальчика и прошла дальше не причинив ему ни малейшего вреда. А вот для зверя оказалось губительной. Едва воздушная волна приблизилась к рыси, как раздался хлопок, и, взвыв от боли, нежданный защитник княжича исчез. Олег вскрикнул, открыл глаза. Он все так же сидел в избе, на другой стороне стола, удивленно смотрел на него Велислав с ложкой полной каши, которую он не успел донести до рта. — Что случилось? Ты здоров, ведун? Средин поднял руку и впервые внимательно присмотрелся к подарку темной божине. Словно сотканный из десятков чешуек, покрытых непонятными надписями, напоминающими те, что он видел на стенах в зале, Браслет плотно охватывал запястье. И сколько не смотрел ведун, он так и не смог найти ни замка на нем, ни какого-либо крючка. Казалось, вещица была выкована прямо на руке и точно по ее размеру. Правда, сейчас это был обычный металл, который ничем не отличался от хорошо начищенной стали. «Что со мной случилось?» Волху неторопливо положил ложку, подошел к Олегу и заглянул в глаза. — А что ты видел? — Княжича и его няньку. Я помог им избежать смерти. Волху медленно кивнул и, отвернувшись, принялся мерить шагами комнату. Пять шагов вперед, пять шагов назад, пять шагов вперед, пять назад. Наконец он остановился и резко обернулся. Ты можешь сказать, где именно ты их видел? — Пожалуй, нет, — немного подумав, ответил Середин. — Я не знаю, где находился тот коридор и пещера. Камень вокруг, сырость. — Великая сила тебе дадена, ведун, — покачал головой толстяк. — Уж и не ведаю, к добру ли. Тяжела ноша, богами тебе определенная. Под силу ли нести ее и не свернуть ли с пути истинного? Ну, да о том тебе, токмо ведома. Велислав снова походил туда-сюда. — Нам придется идти в горы Аспида. Я надеялся, что Корней спрятался за ними. Там есть удобная долина. — Слышал я. — Будто именно там его логовые есть. — Почему ты считаешь, что это непременно в горах Аспида находится? — Шепотки лесные так навели, — пожал плечами волху. — В ту самую долину я вас и вел. — А чем же это место так примечательно? — поинтересовался Олег. — Да как сказать... В народе молва идет, будто там нечисть обитает. Ну и сам Корней, конечно. Широко распахнулась дверь. В избу вошел Раду. В небольшой комнате сразу стало тесно. — Вы готовы? Выступаем! Он бросил взгляд на растерянное лицо Олега и настороженно оглядел все углы. — Что случилось, ведун? У тебя вид? будто ты Радунице увидел. — Кого? Теперь стал черед удивляться Радулу. — Ты никак ордуницы никогда не слыхивал. — Да вот, не довелось ни услышать о ней, не встретить. — Тогда к добро это ведун. Сказывают, будто радуница это дева, что добровольно Мару призвала, да и не дождалась. На рассвете себе петельку на шею набросила. Не принимая такую несчастную чернобог, И на землю ей хода нет. Вот и бродит она поселением, Печалью исходит, избавление ищет. Старики молвят, с рассветом она заявляется. Бродит округ изба, неслышно и невидимо. Но стоит только выйти, кому в миг наброситься. Закружит голову туманом утренним, с пути собьет, да так, что в своем дворе заблудишься. И только одним способом помочь ей можно — пройти вместе с ней всю тропу к Чернобогу. Так ма, желающих пока не находилось, не знают никто, есть ли назад пути дороги. Вестима нет таких. Как же ей помочь можно? Умереть, что ли? — Эки ты, непонятливый ведун! — боярин досадливо махнул рукой. — Зачем умирать-то? Проводите ее к Чернобогу, и все. Сама-то радуница дороги найти не может. Не дадено ей это. — Ну да ладно, сбирайтесь скорее, коли не случилось ничего особенного. Олег с восхищением пронаблюдал, как мощная фигура боярина С трудом протискивается в далеко не самый узкий дверной проем. И когда тот скрылся из виду, ведун покачал головой. Рождает же земля русская богатырей таких. А речи странные, то он не в первый раз слышит. Все ж таки здесь родиться надо, чтобы понять все верования. Олег так и не уяснил. Каким это способом можно проводить того, кто уже умер, к Чернобогу, не при этом самому остаться в живых? Все-таки царство мертвых нечто вроде обратного клапана на воротах имеет. И внутрь, пожалуйста, а обратно ни-ни. Да и Чернобог не та личность, чтобы гостей по добру, по здорову отпускать. Ладно. Олег выбросил из головы эти задачки и поспешил за Велиславом, который уже шагал к выходу. Не судьба нормально поесть этим утром. Хорошо хоть пару ложек успел перехватить. Дведон помог забраться окунице в куртку, но та почти сразу перебралась на плечо. Что-то не так было с его курткой. Олег не мог понять, что именно, до тех пор, пока куница с удивленным и обрадованным писком не забралась в капюшон и не разместилась там со всеми удобствами. — Не понял, — пробормотал он, — помнится, не было у меня никакого капюшона. Он обернулся к женщине, хлопотавшей у печи. — Хозяюшка, это ты брала мою куртку? Та испуганно замахала на него руками. — Что ты, ведун, да как бы я посмела? без твоего ведомого одежду то трогать?» Дверь в сене стихим скрипом приоткрылась, и Середин приметил мелькнувшую в уголке маленькую тень. Прихватив оружие и котомку, он поблагодарил хозяев и вышел в сени. Убедившись, что дверь плотно закрыта, Олег заглянул в загон с козами. «Спасибо, что позаботился о кунице, хозяин!» Маленький домовой осторожно высунулся из густой тени в углу и поднял на середину круглые глаза. — Ты имя-то у нее спроси, не забудь. Береги ее, ведун. Имя? — Имя? Укуницы? В глазах домового заплясали озорные огоньки, и он тихо хихикнул. — Эй, ведун, да ты никак не знаешь, кого на плече-то носишь. Олегу как-то не кстати вспомнился кузнец вакула, который за спиной черта носил. И он осторожно покосился на куницу, высунувшую острую мордочку. Зверек, как зверек, а что в нем такого особенного? И кого же это я ношу? Домовой снова захихикал. — Вот сам у нее и спросишь. А за работу не благодари, не для тебя старался. Попросили меня, вот и сделал. Но все равно спасибо, хозяин. Ладно уж, вступай, ведун. Домовой отодвинулся в тень и словно растворился в ней. Средин отправил куницу обратно в капюшон и вышел во двор. Там уже все были в сборе и, похоже, ждали только его. Даже волху успел оседлать свою пегу и лошаденку. Свард дёрнул поводья и направился к воротам, не дожидаясь, когда Олег присоединится к отряду. Незнакомый мальчишка подвёл Олегу его коня, и ведун, забросив котомку с медвежьей шкурой, чалом на холку поднялся в седло. Отряд уже выезжал из деревни, когда ведун догнал их и потрусил в задних рядах. «Приветствую самого неудачливого из магов!» Звонкий женский голос отразился от стен, заставив Корнеев вздрогнуть и обернуться. «Что ты здесь делаешь?» За спиной Варны вспыхнули и схлопнулись врата. Она неторопливым шагом пересекла пустую полутемную пещеру. Мрак никогда не нравился повелительнице. Она всегда предпочитала яркий солнечный свет, и сейчас, презрительно глядев пещеру, Варна в который раз подивилась тому, что колдун так стремится забиться подальше во мрак, точно жук в холодную нору. Слишком темно было в пещере, и хотя по углам располагались чаши жаровин на тонких треногах, только в двух из них сейчас умирал огонь, с трудом разгоняя мрак. Девушка поправила платье и погладила головку ящерки, выглядывавшую из-под волос. «Я решила погулять по миру людей. Что ж тут особенного?» Колдун защурил глаза и окинул ее подозрительным взглядом. «Я не ждал такой знатной гости. А я и не стану задерживаться у тебя. Ответь только на один вопрос». Шелест в платье показался Корнею оглушительным, и он недовольно поморщился. — Скажи, зачем тебе нужен тот смертный, к которому ты отправил предателя-оборотня? Чем он для тебя интересен? Колдун сверлил ее злобным взглядом, но молчал. — Давай меняться. Варна улыбнулась так открыто и радостно. Словно получила самый долгожданный подарок в своей жизни. Я не стану вмешиваться, когда княжич войдет в запретный мир, А ты за это отдашь мне смертного. — Вот уж не ожидал от тебя такой щедрости! — криво усмехнулся Корней. Видно, новую гадость задумала. — Ошибаешься. Даже если мальчик пройдет портал, и не затеряться в пустоте, взять ключ времен он не сможет. — Почему? Ты же сказала, что не будешь мешать. — А при чем тут я? Повелительница повела плечиком и кокетливо захлопала глазками, устремив на корне взор невинного ребенка. — Ты забыл про тех, кто охраняет храм ключа. Маленький мальчик никогда не сможет справиться с ними. Колдун медленно кивнул. — Ты права, но мне нужен только мальчик Варна. Я надеюсь на его силы. Повелительница приблизилась к колдуну и шепнула на ушко. — Однако я все равно позабавлюсь с этим смертным. Ты ведь не против? Корней потянулся к лежащему на столе ножу, и Варна резко отпрянула. — В ее раскрытой ладони вспыхнул небольшой огненный шарик, внутри которого как будто клубился розовый туман. Хотя к колдуну почудилось, что это не туман вовсе, а клубок змей, заключенных в маленькую сферу. Не глядя на шар, варно сжала его в кулаке. С ее ладони с громким шипением и треском посыпались разноцветные искры. Долетев до пола, они погасли оставив в воздухе острый запах серы. Девушка улыбнулась и взмахнула рукой. Корнею показалось, что по пещере пронесся тихий, угрожающий ропот тысяч невидимых воинов, и в их руках зазвенел металл коленков, собиравших кровавую жатву. — Не становись у меня на дороге, недоучка, иначе пожалеешь. Варона послала колдуну обворожительную улыбку и исчезла. — Проклятая тварь! — тихо прошипел колдун, злобно сверля взглядом ни в чем не повинный пол, где еще миг назад стояла повелительница. — Если бы ты могла со мной справиться, ты уже давно бы уничтожила. Никчемная хвостунья, которой спасает только чары Кроноса. Когда ты встретишься с княжичем, я обещаю тебе очень неожиданный сюрприз. Отряд в очередной раз перешёл с рыси на спокойный шаг, и подмерный стук копыт Олег задремал. Поля сменились негустым перелеском. Впрочем, дорога хорошо просматривалась, Сквозь узкие заросли и уверенно петляла между тонкими деревцами. Куница спокойно спала, уткнувшись мокрым носом в середину в шею и щекочая ее своим дыханием. «Привал!» — послышался голос воеводы. Олег лениво приоткрыл глаза и посмотрел на солнце. Однако Микул оказался прав. Самое время подкрепиться и лошадей напоить. В том, что привал назначен возле какого-нибудь ручейка, Середин не сомневался ни минуты. Но он спешился, отпустил подпруги, огляделся, увидел пологий спуск с поляны, вытоптанный сотнями копыт, и повел коней к водопою. Затем навесил им на морды торбы с овцом. Тем временем Никита, Руслан и Ермолай быстро насобирали хвороста, и вскоре возле дороги весело затрещал костерок. Воевода, почему-то никуда не торопясь, Позволил Кире сварить кулеш с салом, и куница, сбежав от Олега, принялась ей помогать. Приплясывала на плече, тявкала, крутилась на месте. При этом Кира пару раз едва успела поймать шаловливого зверяка, чтобы не сварить кашу из нее самой. Что ж, правильно, сперва куницу следовало освежевать и выпотрошить. Олег окончательно проснулся. Понаблюдав какое-то время за выкрутасами зверька, Ведун отправился за ближайшие кусты. Природа звала. Средин уже собирался возвращаться, когда почувствовал, что крестик на руке стал нагреваться. Торопливо подвязав штаны, Ведун вытянул саблю и начал отступать к лагерю, внимательно оглядываясь по сторонам. Дружинники тоже почуяли неладные. Ермолаев встал со щита и взял его в руку, обнажил меч. Остальные тоже бросали вокруг настороженные взгляды. Середин не знал, что их встревожило. Вокруг стояла полнейшая тишина. — Стоп! — тут же поправил он сам себя. — Полнейшая тишина! Даже птицы не чирикают. А ведь когда они расположились на привал, птахи, примолкнув на время, почти сразу снова принялись выводить трели на все лады. Между тем крестик нестерпимо обжёг руку. И вслед за этим на поляну словно горох посыпались люди в кожаных кирасах, оглашая окрестности дикими воплями. Вскочившие ратники торопливо сомкнули щиты, прикрывая лошадей, нападавшие подобно волне ударились в деревянную стену и откатились, оставив двух своих товарищей биться в судорогах на траве. Что там происходило дальше, Средин рассмотреть не смог. Противники его заметили и сразу двое кинулись на видуна, размахивая боевыми топорами. Никак варягов скандинавских кто-то привел. Мелькнула в голове удивительная мысль, сменившаяся острой тоской, оставленном на гнедом щите. От одного топорика ведун увернулся, другой встретил на клинок. Попытался чиркнуть вниз по рукояти, чтобы отрезать врагу пальцы, но тот успел отскочить, прикрываясь овальным щитом, сильно смахивающим на зулусский. Правда, на негров? Лесные тати ничуть не походили, скорее собранный на скорую руку сброд, не имеющий неприличного оружия, ни хорошей брони, похватали, что под руку попалось, да и засели у проезжего тракта. Налег махнул саблей в сторону одного, заставив его спрятать голову защит, другого ударил ногой вниз деревянного овала, заставив верхний край чуть отклониться вперед и кольнул клинком через щит угад. Сабля вошла во что-то мягкое. Послышался крик боли. он развернулся и очень вовремя, чтобы парировать опускающийся на голову топор. Обратным движением он попытался уколоть своего противника, но тот без труда прикрылся щитом, угрожающе помахивая топориком. Ситуация складывалась патовая поразить спрятавшегося за щит умелого воина практически невозможно. Однако и топорик против сабли не самое лучшее оружие. Инерционная штука топор. Фехтовать им практически невозможно. К тому же второй уже раненный разбойник справился с болью и теперь осторожно подступал, зыркая глазами над деревянным овалом. Каплю капле собираю. Зашептал ведун, зажимаемый щитами в заросли явняка. Сонца-луч, в узор сплетаю. И в этот момент Середин успел заметить, метнувшийся к нему откуда-то из зарослей голубой луч. Не имея в руках ничего другого, ведун попытался отмахнуться клинком, и тут его словно лягнул Радуловский битюк. Удар оказался так силен, что не попадись деревьев по пути, лететь бы ему до самого Изборска. А грудь опоясала болью, словно в ней не осталось ни одного целого ребра. Со стоном приподняв голову, Середин увидел, как из кустарника выходит юная девушка в зеленом вечернем платье, совершенно неуместно в этом лесу. Его противники опустили щиты, оглянулись на нее. Девушка жестом римской патрицианки сжала кулак, вытянула большой палец и повернула его вниз. Бородатый мужик с топориком кивнул, подступил к Середину ближе. "Ну вот и всё", мелькнуло в голове Олега. Отгулялся ведун. Он собрался силой для последнего в жизни движения, оторвал саблю от земли. И метнул остроточенный клинок под броню Снизу вверх, ничем не защищенный низ живота. Мужик выронил топор, распахнул пасть в немом крике, И в тот же миг над Олегом взорвался жаркий огненный шар. Лица коснулась приятная прохлада мягкой тряпицы, И, открыв глаза, ведун увидел склонившихся над ним Киру и Купаву ту самую внучку старого оружейного мастера Архипа. — Как ты? — девочка осторожно убрала трепицу. А мы что, в Изборск вернулись? — Нет, — переглянулись дамы. — С чего ты взял? — А ты откуда взялась? — ткнул пальцем в девочку середин. — Так и я все время с вами ехала, — смущенно улыбнувшись, ответила Купава. — Понятно. Олег медленно сел и, застонав, сжал раскалывающуюся от боли голову. «Как ты себя чувствуешь?» «Я бы сказал, что скорее мертв, чем жив, да еще провалы в памяти, хотя, если подумать, а что это было?» «Это называется луч Велеса», — раздался сзади голос Велеслава. «Тебе повезло, что ты сам начал говорить слова» какого-то заговора, который отклонил часть направленного на тебя страшного удара. Сила с силой столкнулась. Обычно после первого удара луча Велеса никто не выживал, но ты вот нашел способ бороться с ним. Я огонь посылал, думал, ты уже у Мары в объятиях. Олег скосил глаза и посмотрел на грудь, куда пришелся удар. На куртке с левой стороны. Красовалось темное пятно. — Азм-есмь, — тихо произнес он. — А что? — не понял толстяк. — Аз-есмь, — повторил ведун. — Клинок у меня, хоть и не булатный, из обычной рессоры выкован, зато заговоренный, я его под лучи подставил. — Стало быть, повезло, — кивнула купава. И откуда взялась эта колдунья? — Действительно. Придерживая голову руками, Середин встал, погляделся. Никто от купавы не шарахается, похоже, все её видят. Значит, она не На Но он совершенно не помнил, как она ехала с отрядом. В высшей степени странное последствие травмы. А ты-то откуда взялась? Ты что, в сумке чьей-то пряталась? Хотел пошутить Олег, но никто не засмеялся. — Почти что. У тебя за спиной ехала. — За спиной? — Ведом вскинул руку, нащупал капюшон. — Вот, значит, какую зверушку я за спиной вез. Ну, тогда давай знакомиться еще раз. Кто ж ты такая? Девушка смущенно принялась теребить оберег на шее. Проклятие на нашем роду лежит. Все женщины в зверей разных оборачиваются когда по желанию, а когда и по прихоти божьей. Я вот куниться и могу, а мать моя лисой становилась. Только убили ее, когда я совсем крохой была. Промысловики заезжие в лесу встретили. — А как же твоя семья? Искать пойди будут. Дед знает, что я с вами пошла. — Зачем? — В горах Аспи, доказывает, источник есть. Коли испить из него водицы, то избавиться можно от второй своей личины. Никто не решался идти туда по своей воле, а с вами мне не боязно. Хочу человеком стать, чтобы дети второй личины не имели. — Значит, это по твоей просьбе домовой мне на куртку капюшон пришил? Девочка смущенно промолчала. — Однако, откуда колдунья-то взялась? — вмешался Велислав. «Кто видел?» На этот вопрос Волху никто не ответил. К ним подошел хмурый сварт. Трогаться надо бы И так полдня потеряли. А место здесь для ночлега неудобное. Кусты, ветра нет, а враг рядом. В сумерках комары сожрут. Ночью в лихие люди подвраться могут. «А это кто был?» «Неведомо, ведун», — пожал плечами дружинник. Живых не взяли, а с мертвого какой спрос? Прикопали и ладно. — Поторопились, — укоризненно покачал головой ведон. — Я бы спросил. — Времени жалко. В седло подняться сможешь? — Смогу. — Тогда по коням. И снова дорога послушно ложилась под ноги. И снова Олег сжимал поводья и прислушивался к сопению куницы за спиной. Намаялась неугомонная, носилась по веткам и верещала так, что даже Кира возмущалась и едва уши не зажимала. Его довел отряд неспешной рысью, давая прийти в себя после мимолетной стычки, и Олег, перебравшись в середину маленькой рати, предоставил гнедому выбирать дорогу. Сам же размышлял над случившейся схваткой. Разумеется. Во все времена в мире людей хватало грабежей и дальходейства. Кривая тропка нередко приводила к банде и куда более опытных ратников, чем тот, что схлестнулся с Олегом. Всяко в жизни бывает. Но чтобы колдунья к разбойничкам подалась, хм, вот эта задача. Чего хотела? Золото? Так опытные маги бедностью никогда не страдают. Жажда крови? Черные колдуны предпочитают проливать ее в уединении, в своих порубах или перед идолами неведомых богов. Что же тогда? Над чем-то раскатисто хохотнул Руслан. Он похлопал по рукояти меча и покачал головой Нет, ярмолай. Окромя этого друга острова, никакому оружию более не доверяю. Не всегда Булат в Сечи помогает. — молвил пожилый ратник. — Волхван, посухом своим до да словом заветным, так приложить может, что вмиг лично с Велесом беседовать станешь. Кивнул Ермолай на толстяка, выбирающего из берестяного лукошка чернику. — Эк, — загнул, — ему мудрость веков дадена, он так просто своей палкой-то махаться не станет. — Дык, и мечом просто так никто не машет. Посему амулетку-то ты завсегда под броню припрячь. И щит, не токмо от железа, но и от глаза нехорошего заговори.